Канте-Хондо Балладилья о трех реках Гвадалкверир струится В тени садов апельсинных Твои две Гранада Бегут от снегов в долины Ах, любовь, ты исчезла навеки В кудрях у Гвадалкверира Ламенеют цветы граната, Одна кровью, другая слезами, Льются реки твои гранада Ах, любовь, ты прошла, словно ветер, Проложены по Севилье для парусников дороги, По рекам твоим гранада плавают только вздохи. Ах, любовь, ты исчезла навеки, Гвадалквивир, колокольня и ветер в саду лимонном, Дауро, Хене, Часовенки, мертвые над затоном. Ах, любовь, ты прошла, словно ветер, Но разве уносят реки огни болотные горя? Ах, любовь, ты исчезла навеки. Они, апельсины и мирты, несут в Андалузское море, Ах, любовь, ты прошла, словно ветер. Поэма о цыганской сигирине. Пейзаж. Масличная равнина распахивает веер, запахивает веер. Над порослью масличной Склонилось небо низко, И льются темным ливнем Холодные светило. На берегу канала Дрожат тростник и сумрак, А третий серый ветер Полным-полным маслины полным Тоскливых птичьих криков. О, бедных пленниц стая! Играет тьма ночная, с длинными хвостами гитара начинается заплачь гитары разбивается чаша утра начинается соплачь гитары он не жди от нее молчания не проси у нее молчания Неустанно гитара плачет, Как вода по каналам плачет, Как ветра над снегами плачет, Не моли ее молчанье. Так плачет закат о рассвете, Так плачет стрела без цели, Так песок раскаленный плачет О прохладной красе камелий Так прощается жизнью птица Под угрозой змейного жала. О, гитара, бедная жертва пяти проворных кинжалов. Крик. Эллипс крика стянул ущелья петлей тугой. Из-за маслин сквозь ночную синь черной дугой, а-а-а-ай! Криком смычком пробуждена, затрепетала ветра струна, а а а Из пещер голоса человечьи из свечи, а а а Тишина Слушай тишину, мой мальчик, Море зыбкого безмолвья. В тишине плывут долины И блуждают отголоски. Тишина склоняет лица до земли. Поступь Сигирии Бьется смуглые плечи Бабочек черная стая, Белые змеи тумана след заметают, И небо земное над млечной землею. Идет она пленницей ритма, Который настичь невозможно С тоскою в серебряном сердце, С кинжалом в серебряных ножнах. Куда ты несешь, сигирия Огонию певчего тела? Какой ты луне завещала Печаль олеандров имела И небо земное Над млечной землей. Следом Смотрят дети, Дети смотрят вдаль, Гаснут медленные свечи, И две девушки слепые Задают луне вопросы и уносит к звездам ветер, Плача тонкие спирали. Смотрят горы, горы смотрят вдаль. А потом прорытые временем лабиринты исчезли. Пустыня осталась. Немолчное сердце, источник желаний, иссякла. Пустыня осталась. Закатное марево и поцелуи пропали. Пустыня осталась. Умолкло, заглохло, остыло, иссякло, исчезло. Пустыня осталась. Поэма а Суха земля Тиха земля Ночей безмерных Ветер в оливах Ветер в долинах Стара земля Дрожащих свечек Земля озер подземных Земля Летящих стрел Безглазой смерти Вихрь в полях Ветеро в тополях. Селенье На темени горном, на темени голом, Часовня, в жемчужные воды Столетние никнут маслины, Расходятся люди в плащах, а на башне Вращается флюгер, вращается денно, Вращается нощно, вращается вечно. О, где-то затерянное селенье В моей Андалусии слезной. Кинжал. Кинжал. Ты в сердце вонзаешь, как в тяжелую залежь, Свой лемех стальной. Нет, не в меня. Нет. Кинжал в этой узкой щели, Как солнце в ущелье, разжигаешь пожар. Нет, не в меня. Нет. Перекресток. Восточный ветер. Фонарь и дождь, и прямо в сердце нож. Улица дрожь натянутого провода, дрожь огромного овода. Со всех сторон, куда не пойдешь, прямо в сердце нож. Ай! Ветром крик повторился. Эхо тень Кипариса. Оставьте меня в этом поле плакать. Рухнуло все, и хлынули волны безмолвья. Оставьте меня в этом поле плакать. Мрак задалью далью холодной кострами изглодан Я говорю, оставьте меня в этом поле плакать. Встреча Теперь ни к чему ни тебе, ни мне встречаться наедине. Ты сама понимаешь вполне. Я так любил ее, Господи Боже. Ступай же тихонько по этой дорожке, как на распятях следы от гвоздей у меня на запястьях ты видишь кровавую тень впереди никогда не оглядывайся иди и молись в глубине к капитану святом и скажи ему в тишине что теперь ни к чему ни тебе ни мне встречаться наедине нежданно На улице мертвый лежал, зажав между рёбер нож. И был он всем незнакомый, фонарь прошибала дрожь. Мама, как он дрожал, фонарик у этого дома. Уже заря занялась, а все не закрыли глаз распахнутых в мир кромешный. Покойник один лежал и рану рукой зажал. И был он чужой, нездешний. Соля Одетая шалью черной, В решенье своем неизменно, Мир мал, а сердце безмерно Одетая шалью черной, решила она, что ветер все крики, равно как вздохи, уносит в своем потоке. Одетая шалью черной, балкон у нее открытый, и там от края до края заря в небесах играет. Ай-яй-яй-яй! Одетая шалью черной. Пещера. Протяжные рыдания в гулкой пещере. Свинцовая тонет в багряном. Цыган вспоминает дороги кочевий, зубцы крепостей за туманом, а звуки веки, что вскрытые вены, чёрное тонет в багряном. И в золоте слез расплываются стены, И золото тонет в багряном. Заря Колоколам кордовы зорь карада, В колокола звонки бей гранада, Колокола слушают из тумана, Андалузские девушки утром рано. Все девчонки Испании с тонкой ножкой, Что на звездочке ранние глядят в окошко, И под шалями зыбкими в час прогулки Освещают улыбками переулки. Ах, колоколам кордовый зорька рада! Ах, Колокола звонки, бей, гранада! Силуэт Петенеры Колокол припев На жёлтой башне колокол звенит, На жёлтом ветре звон плывёт в зенит, Над жёлтой башней тает звон из Пыли бриз мастерит серебряные кили. Дорога Едут стоконных в черном, выронив повода, По апельсинному склону неба бог весть куда. Кордову и Севилью видеть им не суждено, Да и гранадус с которой море разлучено. Сон нанесут их кони, словно не чуя нож, В город крестов, где песню одолевает дрожь. Семь смертоносных криков каждому в грудь впились. По апельсинному склону паутик уходит ввысь. Шесть струн. Гитара. И во сне твои слезы слышу. Рыданье души усталой, души погибшей, Из круглого рта твоего вылетает гитара. Тарантул плетет проворно Звезду судьбы обреченной, Подстерегая вздохи и стоны, Плывущие тайно в твоем водоеме черном. Танец В саду Петнеры. В ночи сада, выбеленный мелом, Пляшут шесть цыганок в белом. В ночи сада розаные маки В их венках из крашеной бумаги. В ночи сада, будто пламя свечек, Сумрак обжигают зубы жемчуг. В ночи сада за одной другая Тени всходят, небо достигая. Смерть Петенеры В белом домике скоро отмучится Петенера, цыганка-разлучница. Кони мотают мордами, всадники мертвые, колеблется догорая. Свеча в ее пальцах нетвердых, Юбка ее из муара Дрожит на бронзовых бедрах. Кони мотают мордами, Всадники мертвые. Острые черные тени Тянутся к горизонту И рвутся гитарные струны И стонут. Кони мотают мордами, Всадники мертвые. Пальсета. Погребение Петнеры. Ай, Петнера, цыганка, ай ай Петнера, И место, где ты зарыта, забыта, наверно И девушки, у которых невинные лица, Не захотели, цыганка, с тобою проститься. Шли на твое погребенье пропащие люди, Люди, чье сердце не судит, а любит, Шли за тобою, плача, по улице тесной. Ай-яй, я моя Петенера, цыганская песня. Де Профундис Ища от любви защиты, Они навсегда почили, Сухой землей покрыты. Красным далеки-далеки Дороги Андалуси, В Кордове средь Алиф Поставят кресты просты Чтоб не были позабыты Те, что навек почили, Ища от любви защиты. Вопль На жёлтой башне колокол звенит, На жёлтом ветре звон плывёт в зенит, Дорогой обрамлённой плачем Шагает смерть в венке увячем. Она шагает с песней старой, Она поёт, поёт, как белая гитара. Над жёлтой башней тает звон, Из пыли бриз мастерит серебряные кили.